Ясмин. Где Керстен? спрашиваю я сиплым голосом. Она не придёт, отвечает он. Никто не придёт. Я стучу ладонью по двери и принимаюсь орать. Керстен! Исследом, на помощь! Замолчи, шепчет он. Ты же не хочешь растревожить соседей. Я продолжаю колотить по двери и орать. Дёргаю ручку, но та лишь скрипит и скрипит и скрипит. В следующую секунду появляется его рука. Вслепую шарит в непроницаемой темноте, несколько раз промахивается, но в конце концов находит свою добычу. Зажимает мне рот и нос слишком плотно. Мне нечем дышать. Я чувствую спиной его туловище и его ладонь у себя на лице. Вырываюсь, бью ногой по двери. Рывок, я падаю назад, силой ударяюсь об пол, зывываю от ужаса, от боли и безысходности. Прошу тебя, открой дверь. Молчание. Включи свет, умоляю. Откуда-то из мрака звучит его голос. Боюсь, это не так просто, Лена. Я вырубил щиток. Я отползаю назад, пока не упираюсь спиной в стену. Осторожно поднимаюсь, шарю рукой по стене, слышен шелест. Бумага. Одна из расклеенных мною распечаток. Другую руку вытягиваю перед собой в пустоту. Где он? Как ты это устроил? Кто тебе помог? Помог мне? Он смеётся. Звук доносится справа. Никто, Елена. Я же бог. Мне не нужна помощь. Шаги. Он медленно приближается. Шёпот. Я даже могу восстать из мёртвых. Я двигаюсь вдоль стены подальше от него, за моей спиной шелестит бумага. Ну ты хорошо приложилась с снежным шаром, если тебя это утешит. Я заработал сотрясение и даже вынужден был взять больничный. Я дрожу, он смеётся. Ну и в этом есть свои плюсы. Так у меня появилось время, чтобы всё подготовить. Ты убил водителя, роняя я в темноту. А ты? Ты пыталась убить меня? Выходит, ты ничем не лучше. Но должен признаться, я удивлён, что ты осознала всё только теперь. Я думал, ты умнее на самом-то деле. Ханна, признашу я шёпотом. У меня подгибаются ноги. Соберись. Двигайся дальше вдоль стены, осталось ещё несколько шагов. Ты отправил за мной Ханну? Нет, вообще-то она сама за тобой последовала. И у вас даже была неплохая фора. К тому же, после удара я, к сожалению, был не в той форме, чтобы догнать вас. Но потом ты, к счастью, угодила прямо под машину. На секунду воцаряется тишина. Затем я слышу, как он усмехается. Но я чувствую, ты ждёшь разгадки, как в фильме. Не так ли? В таком случае необходимо представить события после аварии с точки зрения отрицательного персонажа. Показать, как он крямсает лицо своему дублёру, собирает самое необходимое, даёт сыну инструкции, чтобы всё очистил и ждал, а сам в это время перегоняет машину через чешскую границу и прячет. Как он самодовольно улыбается, потому что знает, к тому времени, когда полиция найдёт хижину, Он будет уже далеко. Он снова смеётся где-то справа, слишком близко. Я бью наугад и не попадаю. Впрочем, что-то подобное ты и сама можешь придумать. У нас не так много времени, дорогая, потому что теперь отрицательный персонаж явился, чтобы довести дело до конца и убить главного героя. Главного героя прямо передо мной я замираю чувствую его дыхание на лице очень самонадеянно мне это по душе можешь не верить но мне всегда нравилось когда ты сопротивлялась но нет не бойся я бы давно тебя убил если бы захотел ещё на месте аварии или почему по-твоему я вызвал скорую Ты выжила, потому что я так захотел. Правая рука хватает жалюзи, с силой тянет. Щель шириной с ладонь, и в свете уличных фонарей его улыбка. Или правильнее сказать, потому что твоя дочь так захотела.